Глава 14. Герцог Феникс Мы прошли в гостиную. Я и в той жизни здесь часто бывал, но привыкнуть никак не мог. Потому что всё помещение было заставлено вещами, на которое простолюдинам даже смотреть не полагалось. Диван, на котором я сидел, был обшит мягкой кожей, наверняка очень дорогой. Я никак не мог успокоиться, постоянно переживал, что порву или испачкаю его. По крайней мере, в этой жизни у меня были деньги, благодаря продаже магических инструментов, которые я разрабатывал вместе с Наклор. Так что какую-нибудь вещицу я позволить себе мог. Правда, для меня ещё с той жизни, как для деревенского парня, всё это было ни к чему. Не считая брони, оружия и научно-исследовательских материалов, я брал всё по дешёвке. Я никогда не думал о том, чтобы украсить свой дом произведениями искусства, Или купить роскошную мебель руки мастера. «О, Джон, глаз у тебя намётан. Понимаешь цену этой вещи?» Спросил усевшись напротив Радольф. Он не подшучивал над простолюдинами, а был действительно удивлён. Это было понятно по выражению лица и голосу. В этой комнате всё было предметами роскоши. Всё здесь было признаком хорошего вкуса. Но если как следует присмотреться, можно увидеть их истинную цену. Детально вырезанные предметы явно говорили о прекрасной работе мастера. Всё здесь было настоящим сокровищем. Просто ли ему нравилось собирать эти вещи, было ли это увлечением? Люди, приходившие к нему ещё в той жизни, задавали этот вопрос. И герцог отвечал, что всё сразу. Человек, способный с одного взгляда понять всю ценность предметов, был серьёзным оппонентом. Иначе же он был просточком – Уже на подобном можно было строить свои выводы. В этом смысле герцог был типичным аристократом. Он тратил деньги на красивые вещи и использовал их для своей пользы. Думая об этом, я ответил Радольфу. «Понимаю, что цена такая, что лучше не трогать. Да и диван сделан из дорогих материалов. Сидеть на таком...» Я говорил так, как думал на самом деле. «Я столько раз встречался с киллкейрами, сидел здесь, а привыкнуть к дивану не мог». На твёрдом деревянном стуле было бы куда как спокойнее. «Ммм, вот как? Так тебе килки рассказал?» Он хотел знать, рассказали ли мне о ценности интерьера. Я покачал головой. Будет это так, я бы кивнул, но ничего подобного не было. И в той жизни тоже. Если спросить почему, то я в той жизни изготавливал предметы первой необходимости. Все были сами себе мастерами. Людей осталось мало. Если сам себя не обеспечишь всем, никто не обеспечит. Надо было много всего делать. Если кто-то мог научить, он был лучшим в своём деле. Стояла великая цель не дать уничтожить людскую культуру. Так что люди с жадностью приобретали новые навыки. В итоге у меня появились навыки в ремесленном деле, да и вещи я определял всходом. С этим чувством я подумал о вещах, что были здесь в далёком будущем. И понял, что все они были прекрасны. Когда я в первый раз их увидел, они показались мне дорогими. Но насколько, я не знал. Просто баснословно дорогим Вот что значит высшее знать страны. Хотя рассказать о том, что было у меня в голове, я не мог. Я собирался когда-нибудь ему рассказать о той жизни, но сейчас он мне не поверит. И потому я сказал. Господин Килкеер не рассказывал мне об этом. Я рос в деревне и знаком с деревообрабатывающей работой. «Наш мастер учил нас. Так что, если подумать, эм, это не то, что у меня могло бы получиться». Вот и всё. Но, в принципе, не обманул. Дома в деревне приходилось собирать стулья и столы. Мой ответ заставил Радольфа призадуматься, после чего он высказал своё мнение. «Хм, мне не доводилось видеть чего-то настолько же сложного». «Да, есть много простых предметов, которые можно собрать, лишь бросив беглый взгляд на них». Но не в этом случае. Тут первоклассная работа. Я покачал головой в ответ. Нет, это невозможно. Внешне они могут быть похожи, но если присмотреться, то будут отличаться. Например, если я создам нечто подобное, оно прослужит лет 10. Но то, что здесь, будет служить 100 и 200 лет. Они не просто старые, от них веют стариной. Такое они производят впечатление. А, вот как эти правда, некоторым вещам уже много лет. Меня чарует в них именно это ощущение, вот я и покупаю. И когда мне это говорит тот, кто сам может делать мебель, я понимаю, что сделал удачную покупку. Что вы, ничего особенного. Меня похвалили, хотя я был простым любителем. Работа мастера была действительно хороша, но непостижима для меня. Я же так и остался на уровне третисортного плотника. Пока я думал об этом, Радольф внезапно сказал. «Сложно поверить, что человек, который не представляет из себя ничего особенного, смог подружиться со старшим сыном герцога. Не находишь?» Стоило проявить небрежность, как его голос холодил, а взгляд становился острым. Его глаза все ясно выражали. «Что то задумал, связываясь с моим сыном?» «И именно поэтому надо было всегда оставаться на стороже». Обычно его взгляд был мягким, а манеры располагали. Но он мог выказать и суровость. Именно сейчас я вспомнил, как он мог располагать к себе и каким опасным был. Стоило сказать не то, и всё кончено. И я дал осторожный ответ. Я познакомился с господином Киллкиером случайно. Я проходил практику в демоническом лесу, и там оказался господин Киллкиер. Просто странное стечение обстоятельств перекликнувшаяся с некоторыми сложностями, ничего более. И это неоспоримый факт. Конечно, у меня были мысли сдружиться с ним ради связей и высшей знати, но я и подумать не мог, что она окажется в фарте демонического леса. Так что наша встреча – чистая случайность. Довольно упрощённо, но я всё знаю. Ты попал в лабиринт в демоническом лесу, и без твоей помощи он почти наверняка не выжил бы. И это мне кажется подозрительным. Обычный ученик магического университета смог пройти неизвестный лабиринт? Вопросов хватало. Пройти лабиринт по силам лишь опытным воинам и магам. А тут обычный ученик, даже еще не выпускник, смог протащить через лабиринт сына аристократа. Очень уж подозрительно. Сама эта тема не поднималась, ведь существование лабиринта оставалось секретом среди узкого круга просвещенных. И лишь не знали о том, что я с Киллкейром прошёл лабиринт. Если бы это стало известным, нас тут же принялись бы изучать и проверять. Но у меня уже был заготовлен ответ. Будь это обычный лабиринт, то да. Но, господин Гёрцог, вы же слышали от господина Киллкейра, что представлял в себе этот лабиринт? Ммм, да, я слышал, что он необычен. Он изменяется под воспоминания человека. Верно. Вот поэтому мы и смогли его пройти. Лабиринт воспроизвёл мои воспоминания. Все монстры уже были в моих воспоминаниях. Думаю, вы уже провели собственные изыскания. Я прибыл в магический университет из деревни Тарос, и там нет сильной угрозы со стороны монстров. И это не было ложью. Кристальный волк не был врагом, а у меня был опыт той жизни. И как бы ни был гибок разум Радольфа, о возможности прошлой жизни он даже не задумывался. Так что к выводу он мог прийти лишь к одному. «Понятно, там были лишь те монстры, которых ты уже встречал, потому и не возникло сложностей. И похоже, они не были столь уж опасны. Раз так, понимаю, то есть ваш малый опыт и спас вашей жизни. Полагаю, такие есть. Столкнись я когда-то с сильным монстром, вряд ли бы смог вернуться живым. Хотя на деле мне приходилось встречаться с сильнейшими из всех монстров, повелителем демонов». Придя к пониманию, взгляд Радольфа смягчился. И говорить слова, способные породить новое сомнение, ни к чему. Разве же встретишь человека, который поверит, что ты встречался с повелителем демонов? Сейчас такое существо и в основе концепции не существовало. Даже говорить бесполезно. Но в будущем кто-то может исследовать лабиринт. И тогда мои слова уже не будут столь убедительными. Так что надо добавить ещё кое-что. Есть и другие причины. Меня обучал мой отец, известный воин-маг. «Я привычен к сражениям. К тому же некоторым особым техникам меня обучала Наклур лично. Возможно, я всё-таки посильнее простого ученика магического университета». Радольф кивнул. «Это я тоже слышал. Ты выпустился с отличными оценками. Стал лучшим учеником. И показываешь хорошее достижение, редкие в наши годы. Услышав всё это, мне и самому захотелось с тобой пообщаться. Я хотел нанять тебя». Обратился по этому поводу непосредственно к директору, но получил отказ. Возможно, тому была какая-то причина, но может это удастся теперь. «Как человек, ты не вызываешь у меня вопросов. А если ты и дальше будешь дружен с моим сыном, большего и желать нельзя». Вот так дела. Не думал, что он говорил о подобном Снаклур. И она и словом не обмолвилась. Возможно, она посчитала, раздала отказ, значит и смысла в этом нет». Это было вполне в её духе. Я и сам говорил, что не собирался служить аристократом. Так что, возможно, это было проявлением заботы, но... Я был благодарен Радольфу за предложение. Когда подобное говорит герцог, это до невозможного приятно. Будь я в той жизни, точно бы согласился. Но сейчас у меня были более важные дела. А быть магом герцогской семье было непросто. Поэтому я покачал головой. Мне очень жаль... Радольф снова посмотрел на меня своим суровым взглядом, а после снова стал таким, как раньше. Не сказал. Так я и полагал. Ну да ладно. Но оставайся для Килки и хорошим другом и впредь. Джон, тебе я могу его доверить. Сказав это, Радольф улыбнулся.